«Теперь, — ответил мистер Нанси, — тебе следует вернуться в свою комнату и попытаться поспать. В полночь они отдадут нам тело, и мы к чертям отсюда уберемся. Центр для всех место нестабильное. Как скажешь...» Мистер Нанси втянул в себя дым сигариллы. «Этого вообще не должно было случиться», — сказал он. «Ничего из этого не должно было случиться. Наши люди, они... Он помахал и словно отыскивал ею слово, а потом пронзал его. Взыскательный. И чужих к себе не пускают. Мы не любим общество. Даже я не люблю. Даже Бахус. Во всяком случае, недолго. Мы как кошки. Ходим сами по себе или не покидаем замкнутых землячеств. Мы не командные игроки. Мы любим, чтобы нас обожали и почитали, чтобы нам поклонялись, Я, к примеру, люблю, чтобы обо мне рассказывали сказки, особенно те, которые подчеркивают мою находчивость. Знаю, это недостаток, но я такой, какой я есть. Мы любим быть большими. А теперь, в эти жалкие дни, все мы малы. Новые боги возникают и низвергаются, и возникают снова, но это не та страна, которая будет долго терпеть богов. Брама творит... «Вишну сохраняет, Шива уничтожает, и для Брамы снова расчищено место, чтобы творить». «И что ты хочешь этим сказать?» – спросил тень. «Что со сварой покончено? Что битва позади?» Мистер Нанси фыркнул. «Ты из ума выжил. Они же убили среду. Они убили его, да еще похвалялись этим. Они сами разослали весть. Они показали это по всем каналам, чтобы увидели все, кто способен видеть». — Нет, тень, все еще только начинается. Нагнувшись у основания каменного монумента, он затушил сигариллу о землю и так и оставил там бычок, словно подношение. — Ты раньше отпускал шуточки, — сказал тень, — а теперь уже нет. — Трудно в наши дни найти хорошую шутку. Среда мертв. — Идешь спать? — Немного погодя. Нанси ушел в сторону мотеля. Протянув руку, тень коснулся камня. Провел кончиками пальцев по холодной бедной доске. Потом повернулся и пошел к крохотной белой часовенке шагнул в темный провал открытой двери. Внутри он сел на ближайшую скамью, опустил голову и, закрыв глаза, стал думать о лоре и среде и о том, что значит быть живым. За спиной у него раздался щелчок, потом шуршание подошв по земле. Выпрямившись, тень повернулся. Кто-то стоял в самом дверном проеме, темный силуэт на фоне звезд. Лунный свет поблескивал на металле. «Ты собираешься меня застрелить?» — спросил тень. «О, Господи, как бы мне этого хотелось!» — сказал город. «В порядке самообороны!» «И так ты молишься?» «Они тебя заставили поверить, будто они боги?» «Они не боги!» «Я не молился», — ответил тень. «Просто думал». «Насколько я понимаю, — продолжал город, — «они мутанты, эксперименты эволюции. Немного гипноза, немного фокусов, и ты поверишь во что угодно. Не о чем писать домой, вот и все. В конце концов, умирают они как люди». «Всегда так делали», — сказал тень, вставая, и город на шаг отступил. Тень вышел из часовинки, и город отступил снова, сохраняя прежнюю дистанцию. «Эй!» — окликнул его тень. «Ты знаешь, кто такая Луиза Брукс?» «Твоя подружка?» «Нет, кинозвезда. Родилась к югу отсюда». Город помедлил. «Может, она сменила имя и стала Лиз Тейлор или Шерон Стоун или еще как?» С готовностью предложил он. «Может быть». Тень пошел назад к мотелю. Город держался на том же расстоянии. «Тебе следовало бы быть в тюрьме, — сказал он, — в камере смертников. «Я не убивал твоих коллег, — сказал Тень. «Но скажу тебе кое-что, что однажды сказал мне один парень, с которым я сидел». «Кое-что чего я никогда не забывал». «И что же это?» «Был только один человек, кому Иисус лично пообещал место подле себя в раю. Ни Петру и ни Павлу, никому из апостолов. Это был приговоренный вор, которого как раз казнили. Так что не наезжай на тех, кто в камере смертников. Может, им известно что-то, чего ты не знаешь».